Иное дело в цивилизованном мире. Там человек стоит дорого. Дорого во всех смыслах. Во-первых, в условиях низкой рождаемости сам по себе человеческий ресурс дефицитен. Во-вторых, чтобы вырастить специалиста, нужно затратить на порядки больше денег, чем для производства кучи босоногих сопливых детей в кишлаке. Да, одна только амортизация дорогой инфраструктуры современного города, в котором растёт цивилизованный человек, ложится немалым грузом на его себестоимость. Плюс недешёвое высшее образование, плюс годами накапливаемый опыт работы по специальности. Сколько стоит подготовить высококлассного пилота, не знаете? Поинтересуйтесь. Поэтому запад своего дорогого солдата бережёт. И в особенности берегут пилотов. А восток, восток сам понимает низкое качество своего человеческого материала и порой выдаёт это с чисто детской непосредственностью. Например, во время создания той книги только-только утихомирилась израильская военная операция в Ливане, которая началась ради спасения двух похищенных ливанскими боевиками израильских солдат. Так вот, ливанцы согласились выдать Израилю одного захваченного ими израильского капрала в обмен на 400 арестованных израильтянами арабских боевиков. Вот вам реальный обменный курс. Один израильский капрал стоит 400 арабов. Вот вам соотношение стоимости цивилизованного человека и дикого. Соотношение, определённое самими арабами. Дети с автоматами. Сейчас демографический взрыв на планете почти повсеместно закончен, даже в перенаселённых Китае, Индии, Иране, Латинской Америке. Постепенно снижается рождаемость, ментальные регулировочные механизмы постепенно проникают и туда, вместе с западной культурой. Но, повторюсь, до благословенных времен, когда численность населения упадет до закритического уровня, нужно еще дожить, и эта задача – дожить – не из ординарных, потому что сейчас весь мир расколот на две неравные части – В одной живут хорошо, сытно и богато, но испытывают дефицит человеческих ресурсов. В другой, большой, переизбыток этого ресурса, но он настолько отвратительного качества, что представляет собой реальную опасность для планеты. Для постепенного облагораживания, огораживания приехавшего в большой город деревёнчика нужно 2-3 поколения. Постепенно происходит очеловечивание. Возврата к прошлому нет. Мы купили билет в один конец и купили его не вчера, а 13,7 миллиардов лет тому назад. Мы не можем вернуться в прошлое, но мы можем умереть, если попытаемся это сделать.